«Забыться удалось только к рассвету», — разбудил настойчивый колокольный звон. Волк вышел на улицу. Солнце уже перекатилось за полдень. Люди, побросав дела, пошли к главной площади. Кто-то спешно закрывал лавки и бежал за толпой. Кто-то растерянно озирался и нерешительно плелся по улицам. Княжий мужик, что было сил, звонил в колокол. Люди потоком шли по улицам, все пребывая и пребывая. — На площадь выкатили большую ровную телегу с лестницей. На ней сидел князь на троне, возвышаясь над собравшимися. Княгиня стояла возле мужа, склонив голову. Светлое покрывало густым туманом спускалось с расшитого кокошника, полностью окутывая ее. Старый псарь стоял на коленях возле князя. Высокий пожилой мужик с растрепанными короткими волосами и жидкой бородой. Вместо рубахи на него накинута ободранная пыльная мешковина, руки скручены за спиной. Дождавшись, когда слуга перестанет бить в колокол, Брониемир обвел взглядом толпу и, порешив, что народу достаточно, громко спросил «Где мой сын?» «Я не знаю», — тихо отозвался псарь. «Громче!» — потребовал Брониемир. «Отвечай!» «Я не знаю», — крикнул Псаль. «псы не берут след». «Почему твои выученные псы не берут след? Что же, скажешь, холодная ведьма унесла?» Псарь опустился на пятки, сжался, словно стараясь совсем провалиться на месте, но отвечал громко, как требовал князь. «Не знаю. Вор следы запутал. Слишком много разных следов. Не разобрать. Может, он водой ушел?» «Ты хочешь сказать, следы похитителя в воде? На дне градки?» Псарь крупно задрожал. «Отвечай» велел Бронеймир. «Я не знаю!» — прокричал псарь. «Так стоит это проверить. Если твои псы не могут найти след в воде, отправляйся сам и поищи». «Нет! Нет!» — взмолился псарь. Князь задрал голову и сощурил глаза. «Говорят, смерть в воде и земле закрывает для людей чертоги вечности». «Нет! Прошу!» — поднял голову псарь. «Нет!» «Ты хочешь свои воды да и посмотреть сверху? Может, оттуда видать следы?» Псарь смолк и сел, сложился, склонив голову к коленям. «Привяжите его к телеге, пусть идет, разведывает дно», — приказал князь. Слуги быстро стащили псаря и привязали за руки к небольшой телеге. Один мужик шел впереди, расчищая дорогу, следом медленно двинулась кобылка, тянущая телегу и осужденного. Псарь шел молча, опустив голову, не рыдал и не молил о пощаде. Он сам выбрал легкую бесчестную смерть. Слуга расталкивал народ. «С дороги!» Псарь изредка затравленно озирался, скользил затравленным взглядом по лицам людей. На мгновение он уставился на волка и снова опустил глаза. «Чего, щенок, боязно?» прошуршал знакомый голос. Волк оглянулся и увидел рядом с собой косово. Он не удивлялся слежке, больше насторожило бы, Коли подельники при этом не выдавали себя. — С чего взял? — спросил Влаксан. Да вижу, приоделся, — усмехнулся косой. Удар в колокол снова привлек толпу. — Что ж, коль ушел наш пса искать следы на дне реки, — проговорил князь, — теперь княжья псарня осиротела. Может, кто из моего славного города желает занять его место? Есть ли кто разумеет в этом деле? — спросил брониемир. — Я... Решение было мгновенным. Раз не выходит залечь на дно или бежать, нужно прятаться на виду. Если Любомир продолжит трепать языком, то скоро волка будут узнавать на каждой улице. Косой и Птах неустанно следят за ним. Князь продолжает обшаривать каждый угол в городе, кроме своего двора. «Чавой — Чавой! — заорал Косой. — Я хочу быть княжьим царем! — прокричал волк еще раз. — Кто это сказал? — наклонился вперед князь. Его воодушевил доброволец. Никто не ожидал, что кто-то по своей воле пойдет к бронемиру. «Сдурел, что ли, щенок?» — ударил его в плечо косой. Волк распихивал людей, стараясь добраться до княжей телеги. Косой, что было сил, тянул его назад. «Разойдитесь же вы!» — прокричал князь. «Пустите человека! Что ж, как дурни стоите!» Толпа расступилась. Косой отпустил его, быстро скрываясь за спинами гратичей. Волк вышел к телеге, поправляя кожаный ворот. «Кто знает, откуда глядит птах?» «Назовись. Кто ты? Откуда?» — велел бронемир. «Мое имя Влаксан. Я из Награя». «Замечательно, Влаксан. Что же, ты умеешь натаскивать псов?» «Да. Мой отец был охотник. Выучил меня всему делу». «Что ж, волчий сын из Награя. Вставай к моим людям. Будешь княжним царем. Толпа затихла. А что дальше? Плевать, что дальше. Главное, что ни косой, ни птах, ни бык не решатся напасти на людей княжьего двора. Волка проводили ко двору. К удивлению, прежде его повели в баню для черни, а уж после выдали кнут и ключи от клетей. Псарня при дворе хитрая Большой выгул, сарай, да клетка в углу, под навесом от непогоды. Ключник зло глянул на волка. — Гляди, не вздумай соваться никуда с черного двора. Увижу, что по княжескому саду или еще где шаришься, плите отведаешь. Спать прибейся в черновой избе где-нибудь. И гляди, чтоб на псарне порядок был. Не то князь серчает. Княжеская свора оказалась добро натаскана. Точно дикие, готовые кинуться на чужака, но кнут псы знали хорошо и сразу послушно сжались к стене. Солнце уже закатилось, когда волк закончил с первым днем. Вроде нехитро. Покормить свору, да прибрать за ней загон. А первый раз оказалось не таким и простым занятием. Волк забрался на крышу загона. Между сараев нашлась чудесная темная ниша, как раз для него. Стоило только вытянуться на колкой соломе, как по крышам зашуршали знакомые легкие шаги. Птах притаился под чердаком черновой избы. Бейк в бешенстве!» за он. — Если ты что-то удумал, щенок, то будь добр объявить нам. Ты подставляешь всех нас. — Нас? — лениво спросил Влаксан. — Да, нас всех. — Я больше не с вами. Передай это быку. — Что? — пискнул Птах. — Совесть заела. Так сразу бы и к стенке, как инк. Прикидывался Гоголем. Прав был косой. Волк схватил Птаха за ногу и сдернул к себе, вынимая поясной нож. — Теперь слушай меня ты, — прижимая приятеля к стене, прошепел он. «Еще раз вздумаешь угрожать? Я с тебя шкуру сниму, вот этим вот ножом», — провел лезвием по шее птаха в лаксан. «Я понятно объяснил?» «А коли я тебе сейчас в сердце нож воткну?» — пропищал птах. «Тогда вы даже сбежать не успеете. Думаешь, князь оставит это? У него украли сына, а теперь в его дворе слуг режут. Он носом землю рыть заставит, пока каждого из вас не найдет». И тогда ты очень пожалеешь, что не я тебе горло вскрыл. Понял, умник?» Птах кивнул. «Свободен». Вытянулся на крыше волк. Птах тихо верещал, бегал кругами по крыше, но на угрозы переходить не решался. Поняв, что волк его и вовсе перестал слушать, смирился и ушел».